У меня негромко урчит в животе. Собеседница, кажется, не замечает или хорошо делает вид. — Не хотите ли присоединиться ко мне за обедом? — спрашиваю я довольно формально. Но по-другому вежливый вопрос никак не складывается. — А вы куда хотите пойти? — спрашивает она с сомнением, окидывая взглядом крутой склон берега. — Домой. — Вы хотите сказать во дворец? А меня туда пустят? Конечно, пустят, вытаращиваюсь я. Еще бы они моих гостей не пускали. Но ведь дворец — это не ваш дом, а вашего мужа, замечает Эссернай. Он не будет против? Дворец — это проходной двор, вздыхаю я. Дверь в спальню запирать приходится. А то, если просто закрыть, подчиненных это не останавливает. Да и потом Азамат столько работает, что в жилой части почти не появляется. А гостей он любит, особенно моих, потому что ему не обязательно их развлекать. Пойдемте, у нас вкусно кормят. Прежде чем куда-либо двигаться, мне приходится за гриву выволакивать пудинга из куста. Скотина у меня послушная, но без пинка не верит, что я ей правда что-то требую. Алика я приматываю к себе, одеяло убираю в сидельную сумку. Номером вторым нашей программы оказывается вытащить Сарнай за перегиб склона. Спускалась она где-то в пологом месте, а тут довольно круто, и влезть вверх по берегу Сарнай сама не может, того и гляди, покатится в реку. Пудинг уже ждет нас на дороге, флегматично жуя дикие финики, и на мои крики не идет. Можно было бы, конечно, обойти берегом до более удобного подъема, но я хочу есть, а и сорная в юбке и сапожках с каблуками будет ковылять по траве до ужина. Да и не так тут отвесно, я вообще не задумываясь залезла, даже с Аликом. Спускаюсь обратно на пару шагов, протягиваю руку. И хватается, но так слабенько, что ничего не получится. Перехватываю ее руку за запястье и в два шага вылезаю на дорогу. Надо сказать, слоник она тот еще. Чуть не падает на меня, когда я перестаю тянуть, и тяжело дышит. — Ой, Хатанхон, простите, что я вас так напрягаю, — пыхтит, — но я бы тут никогда не вылезла. — Вы на лошадь заберетесь? — спрашиваю, оглядывая ее с сомнением. — Сама? — Нет, — мотает она головой, — только если мужчина посадит. Ну, тогда пойдемте, тут минут десять до дворца. Сейчас, подождите немножечко, мне надо отдышаться. Она устала прислоняется к толстому боку пудинга. Я стараюсь не выдать своего раздражения. Я ее тащила, а она устала. — Что же вы так легко утовляетесь? — аккуратно спрашиваю с напускным сочувствием. — Молодая ведь женщина, не приболели часом? «Да я поражаюсь, какая вы сильная!» – разводит руками Сорной. «Я, конечно, на Муданге недавно, но по материнам рассказам тут женщины по буеракам не скачут, как мальчишки». «Это правда», – киваю, – «но я предпочитаю иметь возможность погулять по городу, не зовя на помощь посторонних людей. Это, знаете ли, повышает самооценку. Ну ладно, пойдемте уже». И сорной понуро тупает за мной до дворца. Поначалу я стараюсь идти медленно, чтобы она не перенапряглась. Но потом замечаю, что чем медленнее я иду, тем больше она отстает, и расстояние между нами увеличивается. Когда я прибавляю шагу, она очевидно решает, что мне надоело ждать, и семенит пободрее. К дворцу мы выходим с тыльной стороны, где калитка для обитателей, и мне не приходится не тащить из сорной через административную часть, не объяснять ей, почему мне не хочется этого делать. Подбежавший конюх принимает у меня пудинга и распахивает двери. «Ну, вот мы и пришли», – объявляю радостно. Дальше на лифте. Эссарнай, уже успевшая оценить высоту здания, вздыхает с облегчением. В гостиной мы располагаемся в больших креслах, и я включаю на столике обеденное меню. Ткните во все, что понравится – Инструктирую гостью, листая картинки с надписями. Когда состав блюд выбран, я жму на отправление заказа на кухню. Как у вас удобно устроено, восхищается Сарнай, продолжая передвигать по поверхности стеклянного столика электронное изображение. Да, мне тоже очень нравится. Соглашаюсь, распаковывая Алика. Азамат очень любит оптимизировать всякие мелочи. Алика я укладываю в люльку, привешенную к рельсу под потолком. Таких рельсов там целая паутина, чтобы можно было гонять люльку за собой, в какой бы части комнаты я ни сидела. Вот, это тоже он придумал, указываю на потолок, чтобы князь всегда был под присмотром. И сорнай задумчиво кивает. Тут привозят наш обед, и разговор переключается на гастрономические темы. Я замечаю, что Иссарнай в дополнение к муданжскому супу заказала пиццу. Дворцовый повар специально для меня старается держать запас земных продуктов на случай приступа ностальгии. «Соскучились по горнецкой еде?» – спрашиваю между ложками. «М-м-м-м!» выразительно кивает Иссарнай. «Я пиццу обожаю, а тут ее нигде не делают. Пыталась от слуг добиться, но все не то». Хоть сама к плите вставай. А я и встаю иногда, смехаюсь. И Сарнай поднимает на меня круглые от ужаса глаза. — Что, прямо во дворце? — спрашивает шепотом. — Нет, обычно все-таки у себя, на доле. Тут слуг слишком много, они нервничают. — Так они же сами вам делают, вот. — Но это они пиццу делают. Заказывают на том же гарнете партию мороженых полуфабрикатов И пекут при необходимости. Но так не с любым блюдом можно. Да и некоторые очень невкусно получаются. Сорная уныло прожевывает кусочек. А я-то думала, это у меня одной такие трудности. А оказывается, даже вам самой готовить приходится. И мне, и другим целителям земли, которых Азамат пригласил. В основном, конечно, местные продукты едим. Но если захочется чего-то родного, Просим родственников прислать муку и остальное. И вперед. Горнецкая почта с мудангом не работает, вздыхает осарнай. Азамат собирается это исправить. Обнадеживаю я ее. Я помню, он летом договаривался о чистке естественного туннеля от Горнета в водоворот. Конечно, не прямо на планету, но получается двое-трое суток пути. Азамат озадачил группу инженеров проектированием челноков разной вместимости. Будут курсировать регулярно. Вот тогда и почта наладится. Потерпите немного. Сарнай мнется, рассматривая меня оценивающим взглядом. «Элизабет, вам ведь... вам нравится ваш муж, правда же?» «Конечно нравится», — киваю. «Я бы не стала за него выходить, если бы он мне не нравился». Она как будто переводит дыхание. Мне мой тоже нравится, и я всегда думала, что так и должно быть. А тут вот пошла в местный клуб и. О! не удерживаюсь я. С почином, моя дорогая! Я себе представляю, сколько нового вы о своем муже там узнали. Нет, ну, в принципе, нам уже посетовать дело святое, замечает Иссарная. Но всему должен быть предел. Моих соседок послушать, получается, что они были бы рады, если бы вообще все мужчины с планеты исчезли. Мне жутко делается, как подумаю, что они там сидят каждый день и сквернословят. Так изглазить недолго. Эти могут. Хотя, с другой стороны, они такие бесполезные, что и силы слов у них никакой нет. Но послушать их все равно мерзительно. Очень вам сочувствую. А как вы это терпите? И Исарная смотрит на меня с надеждой. Вы же тут давно, наверное, приспособились как-то. Ага, ушла из клуба через месяц, фыркую. А надо было еще раньше. Она вздыхает. Да, вы-то можете себе позволить просто уйти. Вы же хатанхон. А я так не могу. Ну, положим, когда я уходила из клуба, Я еще не была никакой, Хотонхон. Просто взяла и перестала там появляться. Даже духовник не возмущался. Правда, у него были другие заботы. Так что мой вам совет — уходите без раздумий. Ничего вам никто за это не сделает. Боюсь, соседки меня тогда совсем запрезирают. Снова вздыхает осорнай. — Что значит совсем? — удивляюсь. — С какой-то стати им вас презирать? Вы же красивая женщина с гласным именем и богатым мужем. Какое они имеют право к вам плохо относиться? Так я же горнетка. Они считают горнет такой глухоманью, что любая северная деревня, в сравнении с ним, почти столица. Я не смуданга, не своя, и место мне на коврике у двери. Очень интересно, качаю головой. Я вообще-то тоже немного из другой галактики. Вы с Земли? Это совсем другое. Печально поясняет Сарнай. Знаете, я думаю, в такой раскладке вам тем более надо бросать этот гадюшник. Я помню, мне там было паршиво, но меня хотя бы уважали. А вам там совсем тоска. Так и рехнуться недолго. И Сарнай с грустью отправляет в рот последний кусочек пиццы и молчу жует. — Понимаете, — говорит она наконец, — вы уж простите, что я вам тут жалуюсь, но мне и поговорить-то не с кем особо. Сижу целыми днями дома, одна, со слугами. Когда у меня навещает, хорошо, если раз в месяц, а то и реже. На горнете у меня мать, сестры, подруги, а тут совсем никого. И вот я или в клубе сижу, слушаю, как меня и моего мужа грязью поливают, или дома одна в тишине, размышляя над всеми этими словами. И не знаю, что хуже. По-моему, она сейчас заплачет. Может, вам обратно на Гарнет поехать? Я хочу сказать, если вам там лучше. Какая, Эгдалу, разница, где вас раз в месяц навещать? Ему-то есть разница, — с неожиданным осуждением выпальнивает Эссарнай. Он тут родился и вырос. Он хочет отдыхать на родине а не на чужой планете. «А вы с ним обсуждали эту проблему?» «С Эгдалом?» удивляется она. «Нет, конечно. Он же мужчина. Как я могу с мужчиной обсуждать свои женские дела?» «Ну, мне кажется, что если вам так плохо, его это тоже касается. Мягко говорю я, стараясь не показать, как меня вымораживает очередной аспект муданского мировоззрения». «Нет». Она категорически мотает головой. Он согласился на мне жениться, потому что у меня никогда не было никаких проблем. Если сейчас я потребую, чтобы он возился с моими женскими трудностями, он вообще перестанет меня навещать, и останусь я совсем одна. И вернетесь на гарнет, усмехаюсь я, хотя и понимаю, что для Эссорной такой сценарий будет полной катастрофой. Развода-то нет, Значит, нового мужа не найдет. И кто ее будет содержать? А Экдал, видимо, без женского внимания не очень страдает. Раз жену навещает, хорошо, если раз в месяц. Я с ним поговорю, конечно, когда увижу. Но с этой несчастной надо что-то делать. А то у меня уже нехорошие подозрения, на кой ляд она поперлась к реке. Не исключено, что это из-за нее, аж где и Димидин заслал меня погулять. Ладно. В принципе, для Муданшки она тетка неплохая. А у меня все равно нехватка подруг. Можно ее пригласить. Может, мы на нее подействуем в лучшую сторону. — А вы рукоделием каким-нибудь занимаетесь? — спрашиваю. Она поджимает губы. — Вообще-то нет. Ради клуба попыталась научиться вышивать. Но выходит плохо, только все пальцы исколола. — А что? — Да я вот подумала, — говорю. Мне духовник дал задание создать так называемый круг приближенных подруг. По сути, тот же клуб, только из дам, с которыми мне самой приятно общаться. Мы собираемся иногда по вечерам, шьем что-нибудь или плетем. Обычно весело бывает, но я пока пригласила только троих, а надо хотя бы четверых. Вы не хотите примкнуть? Ой, ну что вы! «Хотанхон, я ведь совсем не хотела навязываться!» Сплескивает руками она. «Да и какая я вам подруга! Один раз вместе за столом посидели. Спасибо большое, что вы ко мне так добры. Но не стоит беспокоиться, я как-нибудь привыкну». Я устала тру глаза. «Отлично!» Она просто хотела пожаловаться. Что хуже всего, она теперь так и будет приходить в гости и жаловаться игнорируя разумное решение проблемы. А мне совершенно неинтересно выслушивать ее жалобы, зная, что ничего менять она не хочет. Исарнай, говорю я по возможности веско, «когда мы с вами встретились на горнете, вы ко мне хорошо отнеслись, я это запомнила. Я всего лишь предлагаю вам ответную любезность, поскольку вы же сами только что в течение часа Рассказывали мне, как вам трудно здесь, на Муданге. Я сочувствую и хочу помочь. Но у меня, в отличие от вас, нет свободного времени, чтобы обдумывать, кто что сказал и что он имел в виду. И я не буду за вами бегать и настаивать, чтобы вы как-то изменили свою жизнь к лучшему. Я вас приглашаю в альтернативный клуб. Никто никого не презирает. Мужей не ругает, зато могут научить чему-нибудь интересному. Не хотите, как хотите. Если вас устраивает положение дел, кто я такая, чтобы судить? Можете обратно идти гулять у реки. Никто вам больше не помешает. Кажется, последний мой комментарий попал не в бровь, а в глаз. И Эссарнай заметно бледнеет и сглатывает. Повисает напряженное молчание пока моя гостья за видом изучает подол своей блузки. «Я...» — наконец выдавливает она. «Я... я бы хотела вступить в ваш круг, Хотанхон. Позаботьтесь обо мне, пожалуйста». Совсем тихо заканчивает она формальной фразой. «Обязательно!» — улыбаюсь я. «Пожалуйста, называйте меня Лиза. Мне так удобнее». Я постараюсь сегодня вечером всех собрать, чтобы вас с ними познакомить. А пока вам лучше пойти домой и отдохнуть. Хорошо, послушно кивает она. Мне вечером вышивание брать, как хотите, пожимаю плечами. Если вам это не интересно, можете и не заниматься рукоделием. Да, оживляется она, но тут же озадачивается. А чем мне тогда заняться? Получится странно, если все будут шить, а я так сидеть. «А что вы любите делать?» – спрашиваю, чувствуя, как у меня начинает болеть голова. Эссардай надолго задумывается. Я успеваю извиниться, сходить в другую комнату за таблеткой, налить себе воды и выпить, прежде чем она, наконец, выдает. Мне нравится говорить на всеобщем. «Классно! Может, отправить ее в помощь унгутсу?» Хотя, если она может говорить, это вовсе не значит, что она может преподавать. Вы ведь им хорошо владеете, не так ли? Тяну время. Мне кажется, что неплохо, пожимает плечами она. И я много песен на нем слушаю. Хм, говорю я. А может, вы мне поможете в одном полезном деле? Я? В каком? Удивляется она. Видимо, мысль, что можно принести пользу, ей совершенно в нове. До меня вот тут старейшина Унгудс попросил попереводить со всеобщего на муданжский всяких текстов про здоровье. Конечно, большинство из них сложные, там нужно хорошо разбираться в теме, но есть и простые. Пока говорю, открываю и бужу-бук, вывожу на экран оглавление моей подборки. Вот, например, как правильно учить ребенка ходить. Или еще почему надо мыть руки перед едой. Тут специальных знаний не нужно, только понять, что написано и изложить по-муданжски. Возьметесь? Не знаю, — внется Сарнай. Я такого никогда не делала, даже не знаю, с какого конца взяться. Советую начать сначала, — хмыкаю я. А буком-то пользоваться умеете? Ну, у меня есть планшет. Им умею. Это подойдет? «Вполне. Давайте-ка приходите вечером, посмотрим, можно ли вас задействовать на благо нации». Я это сказала в шутку, но и сорной, кажется, восприняла всерьез. Смотрит на меня большими одухотворенными глазами, потом спохватывается и откланивается. Не знаю уж, сэкономлю ли я свои силы, усадив ее за перевод, или наоборот, еще больше потрачу. Но было бы очень неплохо приставить тетку к делу пока она не рехнулась от забористой муданской женской тоски.